Русские народные сказки Репка Жили да были дед да баба И была у них внучка Даша, собачка Жучка, кошка Мурка Да под полом мышка длинный хвостишка Вот и думает дед, как мне такую семью прокормить? И надумал Репку посадить. Посадил дед репку, И выросла репка Большая-пребольшая. Ни у кого такой большой репки Никогда не было. Стал он ее из земли тащить. Тянет-потянет, Вытянуть не может. Позвал на помощь бабку. Бабка за дедку, Дедка за репку. Тянут-потянут, Вытянуть не могут. Позвала бабка внучку. Внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку, тянут-потянут, вытянуть не могут. Кликнула внучка жучку. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку, тянут, потянут. Вытянуть не могут. Кликнула жучка кошку-мурку. «Кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, детка за репку — тянут-потянут, выкинуть не могут!» — кликнула Мурка мышку. А за ее хвостишком целый выводок мышат. «Мышка за кошку, кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, детка за репку — «Тянут, потянут, вытащили репку!»